Глава вторая. Эти проклятые пробки в центре города меня просто достали. До Пушкинской площади я добиралась почти полтора часа, и это с проспекта Мира. Безобразие. И о чем только думают наши городские власти. Впрочем, о чем они думают, я как раз очень хорошо себе представляла. Один наш знакомый работает в городской мэрии. Ему 55, и последние 30 лет Место его трудовой деятельности как раз мэрия, которая раньше называлась Горы с полкомом, Вот такой подвижник. Ну, просто герой труда. 30 с лишним лет отдал на благо города. Я его помню с тех пор, как была еще совсем девочкой. Тогда это был тихий, несчастный, забитый человек. Он двоюродный брат мужа моей тети. В общем, очень дальний родственник, которого мы иногда встречали на днях рождения у сестры моей мамы. «Видели бы вы этого человека». Всегда в одном и том же сером костюме, который уже лоснился. Он даже разговаривал негромко, словно опасался, что его громкая речь может привлечь внимание посторонних. И при этом представлялся исключительно Эдуардом Петровичем, хотя его настоящее имя Эдвард. Почему-то он опасался признаваться в том, что его звали немного по-другому. На работе он был заместителем председателя местного комитета и над его скрупулезной причудливостью потешался весь отдел. Женился Эдуард Петрович, когда ему было почти под 40, на тихой вдове с маленьким ребенком. Как пошутил тогда мой отец, он решил, что и эту ответственную работу по созданию ребенка лучше переложить на плечи другого. У него был старый москвич, на котором он ездил на работу и возил свою семью в кино. Я помню его супругу и их маленького ребенка. Мальчик был тихий и очень послушный. Супруга тоже не бросалась в глаза. Одно сплошное серое пятно. Воскресные поездки в кинотеатр были их приобщением к мировой культуре. Вот так они и жили до 91 -го года. А потом начались удивительные метаморфозы. У Эдуарда Петровича вдруг появились новые костюмы. Сначала не очень хорошие и совсем ему не подходящие. Потом костюмы стали покупаться явно по фигуре. Он начал курить дорогие сигареты и менять машины. «Москвич» на «Волгу», «Волгу» на «Ауди». Сейчас у него была BMW седьмой модели. Нужно было видеть, с какой частотой менялись часы на его руке. Нынешняя модель часов стоила никак не меньше 20 тысяч долларов. И жена его стала лучше одеваться, и ей он тоже купил машину. Уже взрослый их мальчик учился в специальной школе. Однажды Эдуард Петрович пригласил нас в гости, и мы поразились его даче, которую он построил себе на Рублевском шоссе. Моя подруга Валерия сказала, что эта дача с землей стоит не меньше миллиона долларов. И это все сделал скромный сотрудник бывшего горосполкома, а ныне городской мэрии. Говорят, что он всего лишь оформляет сделки с недвижимостью. И я думаю, что в эти моменты он меньше всего думает о высоких материях. Потому что видит, как себя ведут все остальные. И не внушайте себе, что наши чиновники пекутся о народе, о наших проблемах и о городских пробках. Если они о чем-то и пекутся, то совсем о другом. Я человек не бедный, и мой муж сейчас прилично зарабатывает. Но когда мне часами приходится торчать в пробках, я вспоминаю Эдуарда Петровича, теперь благополучно превратившегося в Эдварда, и понимаю, что мы еще долго не избавимся от этого бардака. Хотя какое мне до этого дело? Вообще-то всем стало хорошо. Моя тетя помогает знакомым явно не без выгоды для себя, используя свои связи с родственником. Мальчик, у которого был неприятный отчим, получил солидного и надежного покровителя. Его мама, наконец, начала хорошо одеваться и выходить в свет. Что в этом плохого? Может, деньги у них появились в результате его успешной коммерческой деятельности? Я понимала, что обманываю себя. Любой вороватый чиновник – это вызов народу. Они воруют наши деньги, зарабатывают на наших трудностях, используют наши слабости. Я ничего против не имею, когда бизнесмены и коммерсанты зарабатывают большие деньги. Это нормально и хорошо. Но когда в стране самые богатые люди – чиновники, это не просто плохо, это отвратительно. Чиновники – и их родственники. В большинстве своем те, кто идет на государственную службу, идут туда вынужденно. Самые умные стремятся в науку, самые талантливые – в искусство, самые пробивные и деловые – в бизнес. На государственную службу устраиваются приспособленцы, конформисты, которые со временем превращают свои политические дивиденды в материальные. Если я когда-нибудь напишу мемуары о том, как мы работали в конторе Розенталя, меня просто разрежут на мелкие кусочки. Поверьте мне, что все наши высокопоставленные клиенты так или иначе были связаны с государственной властью, посредством которой получали свои неслыханные доходы. Ну, в общем, я отклонилась от темы. Пробки были ужасными, и я, конечно, опоздала. И еще все небо было затянуто тучами. Чувствовалось, что в любой момент может хлынуть ливень. Лера уже 20 минут ждала меня в вестибюле. Но она даже не стала слушать моих извинений, понимая, что я ненарочно опоздала. Мы сразу прошли в соседнее кафе, и Лера начала рассказывать, почему так срочно хотела меня увидеть. «У моей двоюродной сестры Маши случилось несчастье», сходу сообщила она. «Мы не знаем, что делать. Этот кошмар длится почти целую неделю. Мы обратились в полицию, обзвонили все морги и больницы». «Подожди», – перебила я подругу. «Может, ты нормально объяснишь, что случилось?» «У Маши пропал муж», – выдохнула Валерия. «Ты можешь себе представить такой ужас?» «И уже целую неделю ни милиция, ни прокуратура ничего не могут сделать. Он как будто растворился в воздухе» а Маша с дочерью пребывает в ужасном состоянии. Кошмар, просто кошмар. «Как это пропал?» – не поняла я. Мне было известно, что двоюродная сестра моей подруги, жена известного бизнесмена Вадима Стрекавина, которого часто показывают по телевизору, поскольку он любит мелькать в политической тусовке города и страны. И, насколько помнила, у него была своя охрана, свои водители – А сам он с семьей жил в очень дорогом элитном доме со специальной круглосуточной службой охраны. В его офисе тоже была охрана. Старикавин – один из самых известных бизнесменов в строительном бизнесе, вице-президент известной компании. Он не мог просто так исчезнуть, это вообще невозможно. «Пропал Вадим?» – переспросил я в изумлении. «Как он мог пропасть? И почему об этом нет ни слова в газетах?» «Уже написали», – ответила Валерия. «В сегодняшних газетах написали. Но пока с оговоркой, что это слухи. Маша с дочерью живут на даче, охрана к ним никого не пускает. А официально Старикавин считается в отпуске». Так сообщается в газетах, и так говорят в его офисе. Вот поэтому журналисты и пишут, что версия о его исчезновении – это пока что слухи. Но уже завтра все будут знать, что он исчез. Нет, я все равно не понимаю, как он мог исчезнуть. У него же охрана, помощники, секретари. Я же помню, что у него при себе всегда было два или три мобильных телефона. Неужели все одновременно замолчали? И куда он мог деться? Он же не бомж какой-нибудь, а вице-президент крупной фирмы. Может, его похитили и теперь хотят за него выкуп? Поэтому сначала Маша никому и не сообщала, пояснила Валерия. Все тоже так думали. Мы целых два дня выжидали и только потом обратились в милицию. А там сам следователь попросил никому ничего не сообщать, пока возможные похитители не выйдут на связь. Но вот прошло уже семь дней, а никто так и не позвонил. Целых семь дней. Представляю, как им плохо, с искренним сочувствием произнесла я. Неизвестность хуже всего. В голову лезут всякие мысли не зная, что предпринять. «Мы и не знаем, что нам делать», призналась Лера. «Маша в таком состоянии, что хватается за любую соломинку. Вчера мы даже приглашали гадалку, надеялись, может, она подскажет, куда мог исчезнуть Вадим». Гадалка сказала, что он пока жив, но находится далеко от Москвы. «Напрасно приглашали», отреагировала я. «Все эти гадалки в таких случаях помочь не могут». «Я тоже так думаю». Поддержала меня очень прагматичная Лера. Нельзя заниматься рынком вторичного жилья и верить гадалкам. Чтобы продавать старые квартиры новым жильцам, нужно быть рациональным прагматиком и оптимистом, но только не мистиком. Вот за это я мою Леру и люблю. «Ты бы видела эту особу?» – поделилась она. «По-моему, эта гадалка сама не верила в то, о чем говорила, но старалась нас убедить» и взяла за свое жульничество 500 долларов. Все они такие. И не лучше, заявила Валерия. Такое ощущение, что в милиции остались одни идиоты. Ты бы слышала, какие вопросы они задавали несчастной Маше. Спрашивали, какие у Вадима были привычки. Не мог ли он куда-нибудь улететь в срочную командировку, не предупредив семью. Даже обыскали его кабинет, как будто это могло им помочь. И еще мы потеряли столько дней в ожидании звонка от возможных похитителей. «А как он пропал?» – поинтересовалась я. «Как он вообще мог исчезнуть? Где была его охрана, его машина, его помощники?» В том-то все и дело. Маша с дочкой были на курорте, отдыхали в Швейцарии, а он к ним летал туда и обратно. Последний раз вернулся в Москву раньше них на два дня, как раз вечером в прошлую субботу. У него были срочные дела. А на следующее утро, в воскресенье, поехал к себе на работу. Его там видели охранники. Обычно с ним ездит его телохранитель Артур. Но в тот день Вадим его не вызвал и приехал только с водителем. На работе пробыл часа два или три. А потом сел в машину и поехал обедать в ресторан, где часто бывал. Там он был один, но все время кому-то звонил. Это уже следователи узнали. Затем в какой-то момент вышел, отпустил машину и вернулся в ресторан. Всё, после этого его никто не видел и никто о нем ничего не слышал. И все его телефоны отключены. А Маша приехала в Москву только на следующий день. Она ждала его звонка в воскресенье, но он ей вечером так и не позвонил. Тогда она сама позвонила водителю и узнала, что Вадим остался в ресторане. Решила, что он загулял с друзьями. Телефоны его были включены, но не отвечали. Только Вадим и на следующий день не объявился. А когда они прилетели в Москву, его телефоны оказались отключены. Машу с дочкой, конечно, встретили. Артур и другой водитель. Но про Вадима они ничего не знали. Вадим сам приказал Артуру взять машину и второго водителя, чтобы в понедельник встретить Машу с девочкой в аэропорту. Они обычно заказывали VIP-зал. Тогда Маша решила, что произошло нечто ужасное и начала обзванивать всех друзей Вадима, сама поехала в ресторан. И уже к вечеру стало понятно, что он исчез, а оба его мобильных телефона отключены. Домой Вадим не заезжал? Может, что-нибудь пропало из дома? Ничего. И домой он не возвращался. Там у них такая охрана, его увидели бы. И на даче его в воскресенье не было. В общем, растворился мужик без осадка. Уже на следующий день Маша позвонила мне. И мы с ее младшим братом все морги и больницы обзвонили. Подключили обоих секретарей Вадима, чтобы они проверяли по всем телефонам. Но нигде его не нашли. Какое время ужасное, нахмурилась я. Если даже такой человек может исчезнуть, представляешь, как всем нам опасно ходить по улицам. У нас школа недалеко от дома, И Сашу возит водитель Виктора. Но я все равно все время волнуюсь». «У моей знакомой такой случай был», — сообщила Лера. «Муж привез ее домой и поехал поставить машину в гараж. А гараж рядом, на соседней улице. Открыл ворота, въехал в гараж. А тут откуда ни возьмись, двое отморозков. Подростки лет по шестнадцати. Они, видите ли, просто покататься захотели. А потом решили, что лучше машину угнать и продать». Ударили мужа моей знакомой трубой по голове и девятку угнали. Хорошо, что не убили. Или, может, думали, что убили. Молодые ведь, проверить побоялись. Вот они его по дороге в парке и выбросили. А он живой оказался, хотя несколько дней в больнице без сознания провалялся. Его жена на радостях даже про девятку не вспомнила. Представляешь, если бы он умер, никто бы ничего не узнал. Исчез человек вместе со своей машиной, как будто в воздухе растворился. Или словно его инопланетяне похитили. У Вадима деньги с собой были? Наверное, были. Но немного. Он ведь нормальный человек, деньги с собой не носил, только кредитные карточки. А их проверили? Конечно, проверили. Все номера кредитных карточек у следователя уже есть. По всем банкам. Никто за эти дни ни одного доллара, ни одного рубля не снял. Если это бандиты, то почему они не воспользовались его кредитками? Хотя бы на одежду потратили или в ресторане. Кто там подписи сейчас проверяет? Работает карточка и хорошо. Паспорт у него тоже с собой был? Не было. Он его дома оставил, когда в субботу прилетел. В общем, ничего из дома не пропало, никаких документов. И в офисе у него все в полном порядке. Его компания даже с прибылью будет за этот квартал. И вообще за этот год. Врагов у них не было. Они люди солидные, у них свой большой бизнес. Сама знаешь. Какой сейчас строительный бум в Москве? Вадим стоил миллионов сорок или пятьдесят. Может, даже чуть больше. Просто загадка для Шерлока Холмса, констатировала я. Но зачем ты меня позвала? Вот именно, для Шерлока Холмса, мрачно улыбнулась Лера. Только таких в милиции сейчас не держат. И в прокуратуре таких давно не осталось. Все в бизнес давно ушли. В общем, понятно, что они особенно искать не будут. Ты бы видела их плохо выбритые лица, их одежду. Они ведь так всех этих олигархов ненавидят. У каждого наружу написано. Вот так вам и надо. Чем больше вас давить будут, тем лучше. И никто не хочет всерьез поисками заниматься. Говорят, что он мог куда-нибудь уехать и не сообщить так что на них особо рассчитывать не приходится. Правда, Маше звонил президент компании, пообещал, что они проведут свое служебное расследование, но ведь это тоже ничего не даст. Они же строители, они пинкертоны. «А вам нужен пинкертон?» «Теперь поняла», – кивнула Лера. «Мы с Машей поговорили и решили тебе позвонить. Ты у нас юрист, да еще с таким человеком, как Розенталь, работаешь». Это Машин брат подсказал, чтобы мы искали Вадима, так сказать, в частном порядке. Вы хотите нанять частного детектива? Не совсем. Мы хотим, чтобы об этом никто не знал. Сколько нужно, мы заплатим. Следователь нас предупредил, чтобы мы ничего не предпринимали, иначе можем Вадиму навредить. Если узнают, что мы начали самостоятельные поиски или наняли частных детективов, то его похитители могут испугаться и не выйти с нами на связь. Говорят, что мы можем все испортить. Ты ведь работаешь в известной юридической компании, и все поверят, что вы тоже ищете вашего клиента. Если газеты узнают, что Маша решила нанять частного детектива, ему просто не дадут работать. Сразу начнут писать об этом, поднимется ненужный шум. А Маша боится рисковать. Поэтому мы хотим попросить тебя задействовать твои связи и постараться что-нибудь узнать, куда мог исчезнуть Вадим, И кто мог его похитить? Поговорить с девочками из его офиса. Тебе они доверятся больше, чем следователям или детективам. Мы могли бы оформить тебя как адвоката Маши. И тогда никто нас ни в чем не заподозрит. Вообще-то я в отпуске, сообщила я Лере. Но на самом деле ее предложение меня вдохновило. Не вечно же сидеть мне помощником Розенталя? Может, вам не умирает великий сыщик, а я об этом даже не подозреваю? поэтому добавила, но ну, могу немного поработать. Ты мне уже об этом говорила, напомнила Лера. Маша в таком состоянии, что готова ухватиться за любую соломинку, лишь бы найти Вадима. И девочке уже 6 лет, она все понимает. Вообще-то, я такими делами никогда не занималась, честно поведала я подруге и вспомнила свои приключения во Франции. Ну, как это не занималось? Там я помогла разоблачить группу международных преступников, целый синдикат. Так что у меня есть такие способности. И Маша с Лерой очень правильно сделали, что обратились ко мне. «Давай сегодня вечером поедем к Маше», – предложила я. «Посмотрим, что там можно сделать. Только пускай она никому не говорит. Если его действительно похитили, то нужно спокойно ждать». «Иногда преступники специально тянут время, чтобы помочь родственников похищенного. Нельзя никому говорить о том, что вы тоже начинаете поиски». «То же самое нам сказал следователь», – обрадовалась Лера. «Вот видишь, ты все понимаешь правильно. Поедем вместе. Может, ты действительно сможешь нам что-то подсказать?»